За дверью квартиры гражданки Юрченко, проживающей на улице Щитовода Косточкина, царила могильная тишина. Квитан Матросова решительно нажала кнопку звонка, но никто не отозвался. Дом был так себе, средней паршивости, весьма потрёпанный и с обвалившейся штукатуркой. Насчёт подъезда не следующий человек мог бы сказать, что он знавал лучшие дни, но Александра намётанным взглядом сразу же определила, что этого не было. Никогда не лежал на этих ступеньках малиновая ковровая дорожка, не стояли на подоконниках горшки с цветами и в будочке не сидела строгая консьержка. В этом лифте отразись не было зеркала, и сам лифт всегда двигался с ужасающим ревматическим скрипом, постоянно и изредка как живой. Так что особо чувствительным пассажирам хотелось соскочить на длинном перегоне и подтолкнуть лифт, как хороший хозяин помогает лошади, везущей в гору тяжёлый воз. Дом был не очень старый, а лет 30. Для домов это не возраст. У японцев, вон говорят, и по 700 лет дома стоят, но при надлежащем уходе. А в этот дом въехали в своё время развязлые очередники. Радостно принялись таскать неподъёмную мебель, немедленно сломали лифты, ободрали стены острыми углами шкафов. На следующий день они захламили балконы разной дрянью, которую Бог знает, зачем притащили с собой из старых коммуналок. Закупорили на смерть мусорпровод, а их детишки расписали стены всевозможными граффити. Не слишком разнообразными над признать, главным образом на тему Светка дура, Петров-козёл. Дальше всё матом, причём с орфографическими ошибками. Если бы в этом доме имелась нормальная дворничка, которая следила бы за чистотой и хоть изредка появлялась в подъезде с ведром воды и шваброй, всё ещё можно было бы привести в божеский вид. Но та сильно пьющая особа, которая числилась здесь на ставке дворника, считала, что за её скромную зарплату можно совсем ничего не делать. За дверью квартиры номер девятнадцать, где проживала гражданка Юрченко, по-прежнему никто не подавал признаков жизни. Другой бы человек признал своё поражение и ушёл несолоно хлебавши, но не Александра Матросова. От неё не так-то просто было отвязаться. Она нажала на звонок и не отпускала его минут пять. Потом прислушалась и удовлетворенно улыбнулась. В глубине квартиры послышалось какое-то движение. Что-то уронили, и чей-то голос чертыхнулся. И, наконец, в прихожей послышались неуверенные шаги. «Кто?» — спросил хриплый голос. «Гор Энерго», — прощебетала тоненьким голоском капитанша Матросова и скраила перед глазком самую приветливую физиономию. «Показания вашего счетчика снять нужно». «Я сама вам скажу», — протянула женщина за дверью. Никак невозможно. Вы можете что-то напутать. Не положено, в общем. Дверь приоткрылась, и Александра юркнула в щель, быстрее мыши. Она примерно представляла, кого увидит перед собой, поэтому не очень удивилась. Перед ней стояла крупная полная тётка в несвежем халате и тапочках на бусы ногу. Однако халат был шёлковый, хоть и поношенный, тапочки с кетлевыми розовыми помпонами. Ойс под халатом виднелась кружевная ночная сорочка. На голове у Цютки было нечто здоровое, напоминающее разорённое гнездо аиста, разумеется, без птенцов. Под глазами расплылись пятна чёрной туши. "А в полицию", строго сказала Александра, тщательно прикрыв за собой дверь. Цютка охнула и испугу начала разглядывать её удостоверение, как афишу коза, долго и без толкова. Овряд ли её не совсем сфокусированный взгляд сумел выхватить хотя бы фамилию гостя. Подойдя ближе, Александра потянула носом и уловила стойкий запах перегара. Всё ясно. Тётя заливает горе спертными напитками. "А что пьёте-то, портвейн?" помурчалася она. "Каньяк", обиделась тётка. "Армянский, между прочим". Это вселяло надежду, если чётка пьёт хороший коньяк, а не барматуху, стало бы тена не совсем опустилась, и можно будет разжиться у неё кое-какими сведениями, а лысым лёнчке. Квартира была маленькая, однокомнатная. В комнате застилчиво белела неубранная постель. Значит, хозяйка просто спала, от того так долго и не открывала. На кухне было относительно чисто, то есть, конечно, на полу стояли пустые бутылки, но немного, всего штуки 3. Светын подоконники не засохли, и пыльно на них была максимум 2 дня. Немытый посуда в раковине тоже было не слишком много. Александра огляделась и поняла, что беспорядок в квартире свежепо приобретённый. Не то чтобы хозяйка хроническая неряха, просто несколько дней у неё всё из рук валилось, и делать ничего не хотелось. Нигде от вас покоя нет, вздохнула гражданка Юрченко, грузно плюхнувшись на стул. Вот домой явились. Друзящемуся человеку нигде не возможно уединиться. Долго спите. Мне утерпела Александра. На дворе белый день. Не ваше дело, буркнула хозяйка. Человек может с работы. Что-то я не разглядела в каком мычье, как звать. А вы глаза тумуете, предложила матросова, а то запухли совсем не смотрят. Тётка поскребла петернёй волосы и помотала головой. Александра решила не тянуть кота за хвост, а взять бы ко за рога. Времени мало. В следующую минуту она выложила перед тёткой на стол фотографию Севы Шрама. Та наклонилась и тут же отпрянула, как будто увидела змею. Э, "Я ничего не знаю", крикнула она. "Ага", усмехнулась капитан Матросова. "А ну и видно. И что вы все навязались на мою голову с чувством", воскликнула тётка. "У меня, может, горе, любимого человека убили". "Верно", охотно согласилась Александра. "Вот я за этим, собственно, и пришла". Сейчас мы с вами побеседуем по душам, а после я пойду убийство вашего любимого человека расследовать. Голедишь и приуспей в этом деле, а уж мне, так сказать, молитвами. Вряд ли, вздохнула тётка. "Уж не обижайся, девченька, но ничего у тебя не получится". "Это как же? Ты в меня не веришь?" обиделась Александра. В процессе разговора они как-то незаметно перешли на ты. "Ходи к сомнениям", поглядела на Александру и отвела глаза. Что ты ей подсказала, что несмотря на хрупкую фигуру и не внушающую опасений внешность, так капитан же просто так не отстанет. Ладно, я пойду пожалую умоюсь, пробормотала она. Только вряд ли тебе мой внешний вид после этого больше понравится. Пока она была в ванной, Александра похозяйничала на кухне, нашла в шкафчке банку растворимого кофе и поставила чайник. Казинка вернулась довольно быстро. Она смыла старую тушь, и разгребла птичье гнездо на голове. Теперь волосы, пусть и не лежали гладко, но хотя бы не так топорщились. Правда, стал заметен свежий синяк на щеке и под глазом. Хм, капитан Шматросова быстро прикинула, что синяк этот явно вчерашний. Осталась быть спокойной Люнчик никак не мог его поставить. Хм, кто ж тебя так? жалосливо спросила Александра, разливая по чашкам кипяток. Меня Люси зовут. Несколько не в попад сообщила хозяйка и плюхнула в коричневую жидкость три ложечки сахара. «Будем знакомы». Они выпили кофе, потом Люся охватила сигареты, и оказалось, что все вышли. Пришлось курить вонючие и забористые папиросы матросовой. Пока Александра прикидывала, как бы половчее приструнить несговорчивую свидетельницу, та вдруг бросила окурок на пол и затоптала его каблуком. «А пошли они все!» заорала на Не родился ещё тот человек, который меня безнаказанно бить станет. Хотела насчёт севки узнать. Так это его ребята мне морду разокрасили. Было за что? Вот теперь будет. Знаешь, вчера прихожу я домой поздно. Я барменшей работаю. У нас до 12:00, да ещё пока разбираешься со всем, кассу сдашь, бокал пересчитаешь. Вот, на этой строй меня у самой квартиры караулят. Я пикнуть не успела, а меня сюда втащили. И давай по всякому пугать. чтоб я не смела никому сказать, что Алёнчик был с Севой связан, с полицией особенно. Я говорю, что ничего не знаю, никого не видела. Так один там: "Давай, за руки хватать". Понятно, я вырываюсь, всё-таки я бармен, а не учительница ботаники. Орать начала. Вот мне в глаза засветили. "И как теперь наработаетесь с такой рожей, не представляю. У нас на работе с этим строго, культурное заведение, а не шалман какой-нибудь". Уехать хотела. Так вы разве отпустите? Да и по охране опять же. А вот что, Людмила, строго сказала капитан Матросова. Давай так договоримся. Ты мне сейчас рассказываешь всё, что знаешь насчёт севы Шрама, я ничего не записываю и вообще ни одна душа не знает, что я к тебе пришла. А потом езжай куда-нибудь подальше, лично я возражать не стану. Честно, просветлела Лёся. Ладно, Лёнечка уже ничем мне не навредишь, так что слушай. Как раз накануне того дня, как Лёнечку убили, встретила я его в городе. Он-то меня не видел, а я случайно его разглядела. Идет с таким деловым видом, еще по сторонам оглядывается. Думаю, куда это он намылился, уж не к бабеле. Двор незнакомый, дом тоже, свернул под арку, я за ним. Он так по сторонам зырк и в подъезд. А я в это время за помойкой спряталась. Александра подумала, каких размеров должна была быть помойка, если за ней сумела спрятаться такая крупногабаритная тетка. Дальше Ленчик поднялся на третий этаж. Там окно на лестнице разбито, всё видно, я за ним». На слух определила, которая дверь хлопнула, а он ещё своими ключами дверь открыл. «Тут я и вовсе всполошилась. Может, думаю, у него ещё какая баба завелась? Не люблю, знаешь, когда из меня полную дуру делают». «Этого никто не любит», — поддакнула Александра. «Не скажи», — серьёзно возразила Люся. «Некоторые бабы очень даже не против, когда их за круглых дур держат. Прям хлебом их не корми, но я не из таких». Значит, стою я против той квартиры, дверь как дверь, нормальная дверь, замызганная такая. Я ей позвонила. Алёнчик, дверь открыл, чуть не бегом. А как меня увидел, у него рожа-то и вытянулась. Я, понятно, дело разъярилась. Ты, говорю, кого ждал, такой секой? Налево от меня ходить вздумал. Так сказал бы сразу разошлись бы, как в море корабли. Мне такого добра, как ты, даром не надо. Ещё много всего сказала, разошлась, дала себе волю. А он — с интересом спросила Александра. — А он побледнел так и меня в квартиру втянул. Сиди, — говорит, — тихо, дура, и молчи. — Это я-то дура, а он тогда кто? — Ну, поняла я все-таки, что не бабу он ждет. У меня, — говорит, — дела важные, с опасным человеком встречаюсь. А ты, — говорит, — влезла, куда не просят, и уйти уже поздно, вон его машина, во двор въезжает. В общем, засунул меня на балкон и велел сидеть тихо, как мышь в норке. «Потому что если этот человек, Сева, то есть меня увидит, то плохо будет и мне, и Ленечку». Очень он боялся этого Сева, и не зря. В разговорах я слышала, но ничего в нем не поняла. Там окно открыто было, говорили они довольно громко. Было так. Сева велел Ленечку сей же час лететь в галерею какую-то там, выставкой одной бабы, так вот у нее есть такая картина, то есть не картина, а вроде тряпка такая, на которой прилеплены красивые фиолетовые камушки». И те самые камни Севу очень интересуют. Лёнечек должен непременно завести знакомство с той художницей, напроситься к ней домой и выяснить, откуда она эти камни взяла. И нет ли у неё дома ещё таких же. Ещё Лёнчик должен эти камни сфотографировать вот этим вот аппаратом и доложить обо всём Севу немедленно. Только ясное дело, не по телефону, а Севу самого найдёт в этой квартире. Это всё? медленно спросила капитан Матросова. Всё? Все ушёл, Лёночек сразу же меня выпустил. Сам заторопился, а мне велел сидеть там ещё полчаса, потом выйти и дверь за собой захлопнуть. Так я и сделала, и больше Лёночка живую меня не видела. Люся внезапно уронила голову на стол и со вкусом зарыдала. Адрес той квартиры помнишь? спросила Александра, не делая никаких попыток утешить Люсю. Улица Подковырово, дом 5, квартира 8, вход со двора. отпротабала Люся, внезапно прекратив рыдать. "Молодец", похвалила Александра. "Что я теперь тебе посоветую? Собирай манатки и срочно езжай куда-нибудь лучше подальше. Есть у тебя родственники. Тётя Вера в Воронеже. Дуй к тёте Вере, сиди там месяц или дольше, как получится. Да побыстрее собирайся, чтобы к вечеру тебя здесь уже не было. Я тебя в жизни не видела, и вообще никто к тебе не заходил". при мысли о том, какую свинью она подложит товарищу Орлову, лишив его такого ценного свидетеля. У Александры поднялось настроение. С Люсей они простились дружески. Александра решила ковать железо, пока горячо, и сразу же ехать на улицу под Ковырово. По дороге она обдумывала услышанное от безутешной Люси. Это что ж получается? Лысый Ленчик пришел на выставку, чтобы разузнать какие-то подробности о камнях. Что еще за камни? Дронова ко мне хоть ничего не говорила. Правда, Александра тут же отметила, что она эту толстуху Дронову о камнях и не спрашивала. Нужно снова вызвать её на допрос, нужно, но нельзя, потому что официально капитан Матросова этим делом больше не занимается. Значит, нужно идти к этой Дроновой домой. Ладно, успеется, будем надеяться, что художница никуда не исчезнет. И по всему выходит, что права была эта писака Ирина Снегирёва, когда говорила, что лыс валёнчика убил тот же человек, который украл с выставки работы Дроновой. А почему украл всё, если его интересовали только фиолетовые камни? Для конспирации, что ли? Да уж, какая тут конспирация, когда труп оставили прямо на месте кражи. Капитан Матросова ничего не понимала, а когда она чего-то не понимала, она становилась очень сердитой. Лусы-льюнчик отправился на выставку, как ему велели, познакомился там с художницей Дроновой и попросился к ней домой. После чего скрылся, чтобы не маячить перед глазами посетителей. Зачем он пошёл ночью в галерею, чтобы украсть камни? Ано, он же не успел ещё побывать дома у Дроновой, ничего толком не выяснил. Александров вспомнила вдруг о фотоаппарате. Всё ясно, Лёчик не успел на выставке сфотографировать камни и решил это сделать ночью, но никакого фотоаппарата на трупе не нашли, как впрочем не нашли денег и документов. Их наверняка забрал убийца. Это тупик, поняла Александра, ничего не выяснить. Но героический тёзка немедленно поднял голову и стал призывать её не опускать руки. Вперёд и никого не бояться. На улице под Ковырово капитану Матросову ждала неудача. Нет, она, конечно, без труда проникла в нужную квартиру. При ее квалификации это не вопрос. Но ничего интересного там не обнаружила. По правде говоря, она вообще ничего там не нашла. Квартира запущенная, явно не жилая. Ленечка, очевидно, снимал ее, чтобы обделывать свои тайные делишки». Время полетелось квич, и Александра решила не возвращаться на работу. Думаю, она переоделась в блестящую короткую курточку и кожаные обтягивающие брюки, сильно накрасила глаза, намаливала яркой помадой губы, взбила волосы и обильно полила их лаком. Потом побрызгалась всегольгарными, пахучими духами и решила, что вполне вошла в образ. Когда она в прихожей надевала остроносые туфли, украшенные стеклянными бамбушками, обошёл очень Саша он не узнал её в таком виде, отшатнулся и хотел было выскочить обратно на лестницу. "Привет", буркнула Александра всем вольно. "А, это ты", охмельнулся он. "Что, теперь в полицию все так ходят? Это форма у вас новая?" Александра очень удивилась, а в голосе отчим она уловила сарказм. "А раньше такая краска была ему недоступна? Так глядишь, потихоньку и шутить начнёт". Чувство юмора прорежется. Хотя говорят, это врождённое, как музыкальный слух или гибкость суставов. И уж если нет, то взять с ниоткуда. Я не на работе, отдыхаю просто, она мило улыбнулась. "Ну-ну", вздохнул он. "Вроде тебе уже не по возрасту в таком виде по барам шляться". Пока он собирался дать почеริце очередной добрый совет, Александра проскочила в дверь и исчезла. На этот раз перед входом в бизнес-центр Мелодия не толпились дорогие машины. Рабочий день давно закончился, и вместо сверкающих Мерседесов, Лексусов и Ягуаров на стоянке скучали две потрёпанные жизнью девятки. Наверняка машина кого-нибудь из персонала, обслуживающего центр по ночам. Подруги подошли к входу, одна из дверей ещё была открыта, не иначе, кто-то из сотрудников засиделся за работой. Внутри в ярко освещенной стеклянной будочке зевал ночной дежурный, похожий на рыбку в аквариуме. Ирина изобразила на лице самую приветливую улыбку и двинулась и к будке. Катерина, у которой уже прошел приступ героизма, жалась позади, иначе говоря, изо всех сил пыталась спрятаться за складную удочку. Увидев приближающихся дам, охранник, явно военный отставник, оживился и приосанился. В его скучной ночной жизни намечалось хоть какое-то событие. В чём дело? поинтересовался он, приглаживая усы. Центр закрыт, девушке, приходите завтра. А вы понимаете, начала Ирина, доверительно заглядывая в глаза дежурному. Я была здесь сегодня и забыла в приёмной сумочку. Завтра, повторил охранник, исполнившись сознания собственной значительности. А я же сказал, приходите завтра. Ничего с вашей сумочкой до утра не случится. Но у меня в ней ключи, продолжала Ирина самым жалобным тоном. Без них мне не попасть домой. «А я при чём?» — охранник ещё больше раздулся от важности. «Не могу вас пустить. Что мне, должностную инструкцию нарушать?» Разговор явно зашёл в тупик. Теперь настала Катя на очередь. По-прежнему, прячаясь за спиной подруги, она набрала на клавиатуре мобильника номер бизнес-центра «Мелодия», который они часом раньше нашли в интернете, в стеклянной будочке раздался мелодичный звон. «Алло!» — охранник поднёс трубку к уху. Ваш центр заминирован жутким шёпотом сообщила Катя и тут же отключилась. Охранник подскочил на месте и цветом лица стал напоминать варёного рака. Он моментально забыл о назлевые дамочки и понёсся к двери с надписью Посторонним вход запрещён, чтобы найти кого-нибудь из начальства. Ирина и Катя, не дожидаясь, пока он придёт в себя и восстановит порядок на посту, проскользнули внутрь. Лифты, конечно, были отключены, и подруги по лестнице бросились на шестой этаж. Рекламный плакат на двери Аргомака, жизнерадостный молодой человек, который нёс в клетку переноску с дремлющим слоном, казался в полутьме по-настоящему зловищим, особенно Кате после того, как она увидела фотографию мужа, тоже запертого в клетку. Вы можете доверить нам всё, от котёнка до слона, прочитала Катя надпись на плакате и хмыкнула. Да уж, кому кому, а я им не доверю ни только котёнка, но даже ржавый гвоздь. А как мы пойдём в офис? Что я по-твоему, зря пишу детективные романы? прошептала Ирина, подкрадываясь к двери. Кое-чему я всё-таки научилась, пока не подходя ближе, видишь, здесь камера. Подкатив к нему заумлённым взглядом, она достала пластинку жевательной резинки, пожевала её, затем пристала на ципочке, вытянулась и залепила объектив камеры липким ментоловым комочком. Сверлось никто не увидит. подмигнула она подруге. Дальше Ирина достала из кармана пластиковую дисконтную карточку, какие дают в любом супермаркете. Ты хочешь получить у них скидку? вытрещила Катя. Фильм из западный надо смотреть, осадила её Ирина, вставляя карточку в щель между дверью и стеной. Там этот трюк повторяют из года в год. Так кто в кино? недоверчиво прошепнула Катя. А на самом деле это наверняка не сработает. Ты думаешь? Ирина плавно двинула пластиковую карточку вверх. Язычок замка щелкнул, отжавшись, и дверь со скрипом приоткрылась. «Вот, видишь», — она невольно перешла на шепот, — «значит, в тех фильмах есть правда жизни». Подруги проскользнули внутрь, если, конечно, о даме Катиной комплекции, можно сказать, проскользнула. В приемной без единого окна, где они оказались, царила темнота. Предусмотрительно Ирина вытащила из сумки фонарик. Они находились в небольшом помещении, где с трудом помещался компьютерный стол с обычным маком, принтером и парой телефонов, вращающееся кресло и маленький диванчик для посетителей. На стене висел рекламный календарь с теми же мужчиной и слоном в клетке. Ирина выдвигала один за другим ящики стола, но там, как назло, не было ничего интересного: полупустая пачка печенья, сломанная пудренница, детектив в затрёпанной обложке и открытая банка растворимого кофе. Ирина Ревнева взглянула на обложку детектива. Это оказалась книжка "Мымрины" и "Краны чужом столе". И она с треском задвинула ящик. Из приёмной вела дверь в главный офисный зал. Ирина шагнула к ней, но в это время в коридоре раздались чьи-то шаги. "Катька, смотри", прошептала она и застыла на месте. "А что?" громко переспросила та и повернулась, едва не свалив стул. Ирина прижала палец к губам и до Кати наконец дошло. Она замерла, уцепившись за край стола и даже, кажется, перестала дышать. Шаги поравнялись с дверью Аргомока, шли двое и при этом негромко разговаривали. Понятно дело, что в раннее говорил хрипловатый мужской голос. Но звонок был, значит, мы должны начальство сигнализировать, а то потом все шишки известное дело на нас. Нужна тебе это главная боль, ответил второй голос повыше тоном и немного поживее. Наедут начальники, невыспавшиеся злые, станут виноватых искать и снова понятно всё на нас свалят. Брось, не звони никому. Пойдём лучше к кофейку Дерепням. Ага. А если случится что, кто виноват? Известное дело, мы звонок был, а мы начальство не поставили в известность. Суть по всему разговор пошёл по новому кругу. Шаги прослеживали мимо двери и постепенно затихли в дальнем конце коридора. Теперь можно ошевелиться. страшным шёпотом осведомилась Катя. "Да, и дышать тоже можно", разрешила Ирина. Катя выпустила стул, выпрямилась и тут же задела ногой металлическую корзинку для бумаг. Корзинка покатилась по полу. В тишине ночного офиса грохот показался просто оглушительным. "Ой, не ругай меня", вскрикнула Катя яニчайно. "Понятно, что не нарочно", вздохнула Ирина. "Хорошо, что охранники прошли, а то они зацапали бы нас прямо на месте преступления". Что, надо собрать весь этот мусор, чтобы не оставлять следов. Катя послушно опустилась на четвереньки и принялась запихивать в корзину рассыпавшийся бумажный сор. "Ты на всякий случай просматривай эти бумажки", прошептала Ирина, присоединяясь к ней. "В мусорных корзинках иногда попадаются очень полезные вещи. Тогда посвети мне", жалобно попросила Катя из-под стола. "В темноте я ничего не могу расклетить". Ирина посветила пересобой фонариком, Катя двинулась к ней взадом, пытаясь выбраться на свет, но стол вместе с компьютером и прочуркой техникой пополз со вместе с ней. Эй, Катька, ты зачем мебель двигаешь? Возмутилась Ирина, которую задело углом стола. Да чего я не двигаю? пропыхтела подруга. То есть он сам двигается и не хочет стоять на месте. Ты что, застряла, что ли? А, допустим, застряла, отозвалась Катя довольно агрессивно. Только не надо намекать на мои габариты и советов немедленно похудеть. Да я ничего не говорю, мирно ответила Ирина и попыталась вытащить подгузую из-под стола. Стол подозрительно затрещал, и один из телефонов соскользнул с его края. Ирина успела подхватить аппарат в сантиметре от пола, не дав ему разбиться на куски. Катька, замри и не делай попыток выползать, прошептала она и на четвереньках обогнула стол. Затем она ухватилась за него обеими руками и скомандовала: "А теперь ползи". Катя поползла, но не назад, а вперёд, и стол налетел на Ирину. "Да обратно ползи, чучело", воскликнула Ирина, с трудом удержив накренившийся компьютер. Катя сделала ещё одну попытку и наконец с радостным воплем вырвалась на свободу. "Тише ты", шикнула Ирина. "Не дай бог охранники вернутся, а то тут вопища как мартовский бегемот". "А ты что, слышала, как вопят мартовские бегемоты?" Ещё не хватало. С меня достаточно того, что я слышала, как вопит майская Катерина Дронова. Катя выпрямилась, левой рукой потирая поясницу, в правой она сжимала какие-то бумажки. Что это у тебя? поинтересовалась Ирина. Ты же мне велела собирать всё, что выпало из корзинки. Я залезла за ними под стола там, тесно. Всё, всё, можешь не продолжать. Давай на всякий случай посмотрим, что ты подобрала. Она направила луч фонарика на Катину находку. Это были обрывки фотографий. Когда на них упал яркий свет фонаря, Ирина закусила губу, чтобы не вскрикнуть. На первом обрывке она увидела толстые бамбуковые жерди, перевязанные просмоленными канатами. Точно такая же первобытная клетка, как та, что на фотографии Катиного мужа, профессора Кряквина. Больше того, Ирина была уверена, что это не такая же клетка, а именно та самая. Точно так же выглядели жерди под теми же углами и пересекали их канаты. Было только одно отличие, но очень существенное. В этой клетке не было Валентина Петровича Кряквина. «Катя, ты только, пожалуйста, не волнуйся», — начала Ирина боясь, что темпераментная подруга может прийти в исключительное волнение, когда поймет, что за фотографии оказались у нее в руках. Но Катерина, кажется, тоже узнала деревянную клетку, округлив глаза, показавшиеся огромными и очень яркими в отраженном свете фонарика. Анна взволнованно перебирала обрывки фотографий. На следующих клочках тоже были фрагменты бамбуковой клетки. Несомненно, это были части одного и того же снимка, но переложив несколько верхних обрывков и увидев, что лежало под ними, Катя испустила оглушительный вопль. Валик. Это было хуже того, что ожидала услышать Ирина. Такой истошный крик должен был поднять на ноги не только всю охрану бизнес-центра, но и жителей окрестных домов. в радиусе примерно 10 километров.